Глава четвертая. И жизнь кое-как устроилась. Началась зима, мы с Яром сняли двухкомнатную квартиру в дорогом сердцу задрипанном питерском дворике колодца с обледенелыми ступеньками и щербатым асфальтом. Перепробовав уйму всяких занятий, я неожиданно нашла себя в работе с животными. Первые пару месяцев по утрам и вечерам выгуливала собак. Звери едва ли не ходили у меня по струнке и заглядывали в глаза даже без поводков. Потом пришла идея обучиться незатейливой профессии грумера, И уже через пару месяцев у меня были длинные очереди клиентов. Стричь приходилось не только собак. Коты меня слушались еще охотнее, картинно замирали на столе, шокируя хозяев покладистостью и готовностью ко всему. Конкуренты пытались обвинить в запрещенных методах, но прямая трансляция стрижки не только исключила повод, еще и собрала столько просмотров, что канал стал отдельной частью бизнеса. Ярик как-то пошутил, что неплохо смотрелся бы на моем логотипе. И уже через неделю у меня этот логотип появился с его плюшевой ипостасью милым пустынным котом, улыбающимся клыкастой улыбкой. Еще через месяц я открыла собственную студию с Яриком на вывеске и перестала делиться заработками. Брат фыркал, но смиренно принимал судьбу моего идола. Сам он работал на трех работах и постоянно их менял, от служащего доставки до риэлтора. «Готовились к поступлению мы с ним тоже вместе». Ярик сначала присоединился за компанию, но потом неожиданно даже для себя втянулся серьез. Он собирался поступать на факультет общей хирургии, я же решилась только на внутреннюю, а это значило, что моими пациентами станут оборотни. Брату все давалось очень легко. И хоть я начала готовиться к поступлению задолго до него, он вскоре догнал меня и перегнал. Подготовительные занятия вели в Институте ведов. Нельзя было выбрать внутреннюю хирургию и не попасть туда. Место, которым руководил отец Арана. То, что Азул не знал о нас, вряд ли возможно. Хотя кто его знает, стоим мы его внимания или нет. Брата Аршада я видела редко, но каждый раз он казался мне каким-то далеким божеством, с которым даже говорить не пристало. Нет, Азул вел себя обычно, но я чувствовала в нем такую мощь, от которой становилась не по себе. Единственное, что радовало, кафедра подготовки находилась на другом конце города, от основного здания института. И я надеялась, что мы здесь с Азулом не увидимся. Ярик был солидарен со мной. Только к Новому году я перестала напрягаться в стенах кафедры. Вероятная встреча с повелителем мира на его территории отошла на задний план. Все изменилось. Теперь мысли были о работе, клиентах, деньгах, планах на будущее и о том, чью жизнь я снова живу потому что я все равно чувствовала себя такой же чужой и лишней, как и во дворце. Жизнь вне всего этого тоже выглядела непонятно. Я разводил знакомства, вел нормальную человеческую жизнь и каждый вечер фонтанировал какими-нибудь историями. Я же просиживала свободное время дома или бродила по городу одна. Прошло почти полгода, но я чувствовала себя такой же оглушенной, как этим утром во дворце, оставшись в одиночестве. Эта боль становилась лишь сильнее, А так и не появился за все это время. Ничего не объяснил, не сказал горькой правды в лицо, а я чувствовала себя его, ненужной, но все еще присвоенной. Со мной пытались знакомиться другие мужчины, ухаживать, добиваться. Я могла бы уже вести курсы по искусству избавления от назойливых ухажеров. Только чувствовала себя надкушенной. И то, что осталось целым, гнило вокруг здорового, не давая покоя. Но яру об этом я говорить боялась. Наша новая жизнь ему нравилась, даже больше прежней.